Зимную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Данте, ад. Наши сердца, переполнены новой агонией, новой похотью и молчанием. Таинство стало более диким, а Бог более великим. Власть темных сил тоже возросла, ибо их стало больше, и вся человеческая обитель испытывает великое потрясение. Никас Казанзакис, спасители Бога. Жизнь следует запоминать как событие прошлого, но жить, устремившись в будущее.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 Евангелие от Фомы.